Дрожжи 25, масло растительное 100, масло сливочное 100, сметана 120 г, соль по вкусу. Оладьи с яблоками. В тёплом молоке или тёплой воде развести дрожжи, добавить масло, яйца, сахар, соль и тщательно вымешивая постепенно всыпать муку. Посуду с тестом накрыть крышкой или салфеткой И поставить в теплое место для подъёма. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками и перед выпечкой положить в готовое поднявшееся тесто. Перемешать, после чего жарить оладьи на сковороде с разогретым жиром, причём тесто класть ложкой, смоченной в воде. При подаче посыпать сахарной пудрой. Мука 350 г, молоко или вода 0,3 л, 2 яйца, масло сливочное 40, сахар 60, дрожжи 25 г, яблоки 120 г, масло растительное 40, сахарная пудра 20, соль по вкусу. Оладьи с творогом. Тесто готовится так же, как указано выше. Творог нужно протереть через сито, добавить яйца, перемешать, соединить с поднявшимся тестом и выпекать. Подавать со сметаной. Мука 350 г, молоко или вода 0,3 л, два яйца, тесто, одно яйцо в творог, одно масло сливочное 40 г, сахар 60, дрожжи 25. Масло растительное 40, сметана 120 граммов. Соль по вкусу. Сдобные пончики. Из 150 граммов муки, дрожжей, 50 граммов молока приготовить опару и поставить в теплое место для увеличения в объеме. В кастрюле размешать оставшееся молоко, сахар и яичные желтки. Подогреть и вымешать до полного охлаждения. В остывшую массу Влить пару, добавить остальную муку, соль, тёртую лимонную цедру, ром и всё хорошо вымесить. Затем добавить топлёное сливочное масло, ещё раз хорошо вымесить тесто, выложить на посыпанную мукой доску и раскатать в пласт толщиной полсантиметра. Круглой формой вырезать лепёшки, на середину каждой второй положить немного густого абрикосового повидла, тесто вокруг повидла смазать яйцом. И накрыть первой пустой лепёшкой. Меншей формой нажать на сложенные лепёшки, защемив таким образом края, разложить изделия на посыпанной мукой доске на расстоянии 5 см одна от другого. Затем накрыть тканью и оставить на 1 час для расстойки. Выпекать изделия в жиру, так же как и обычные пончики. Пончики посыпать ванильным сахаром. мука 600 г, молоко 350 мл, сахар 60 г, дрожжи 40, яичные желтки 6 штук, лимонная цедра 5 г, ром 25 мл, сливочное масло 80 г, густое абрикосовое повидло 300, масло растительное 150, ванильный сахар или посыпка, смалец с солью по вкусу. Пончики с кремом. Воду с маслом и солью закипятить и непрерывно помешивая засыпать муку. Когда тесто начнёт отставать от стенок от посуды, немедленно снять его с огня и продолжая помешивать, охладить. В ещё тёплую массу добавить яйца. Противень смазать маслом и чайной ложкой, выложить на него тесто бугорками на большом расстоянии друг от друга. Противень с тестом поставить в горячую печь. И не открывая дверцу духовки, выпекать в течение 15 минут. Когда верх бугорков начнет румяниться, вынуть противень из печи, полностью остывшее изделие разрезать острым ножом на две половинки и начинить кремом. Для теста мука 140 граммов, вода 14,5 литра, сливочное масло 125 граммов. 5 яиц. Для крема два яйца, молоко четыре десятых литра, ванилин одна десятая грамма, мука пятьдесят граммов, соль по вкусу. Соусы. Соусы придают блюдам своеобразный вкус, обогащают их различными оттенками, разнообразят меню.